Глава 41 первая. Аня. Так получилось, что в детский клуб мы зашли вместе с родителями Машиной новой подружки Евы, и девочки одновременно бросились нам навстречу. «Мама! Папа!» — вопит Ева, прыгает на отца, начинает что-то взахлёб рассказывать. «Мама!» — радостно пищит Маша, а потом бросается к Михею, открывает рот и спотыкается на полусловие. Я вижу, как он замирает, волнуюсь, как она его назовет. «Миша!» — выпаливает моя дочь и прыгает к нему на руки. Михей прячет разочарование, улыбается ей, расспрашивает, чем она весь день занималась. Она ведет его в игровую зону и показывает, какую классную дорогу они с Евой построили из Лего. «Мам, почитаешь мне сказку?» «Конечно». Ловлю разочарованный взгляд Михея. И правда, странно. Впервые с тех пор, как он появился в нашей жизни, Маша хочет, чтобы ее уложила спать я, а не он. Что-то у него сегодня день разочарований. А мы идем в спальню. «Ну, слушай», — начинаю читать. «В тридесятом царстве, в тридевятом государстве...» «Мам, а Миша — мой настоящий папа?» — прерывает меня дочка. Я замираю. «Вот он, этот вопрос...» которого я ждала все последние дни. Странно, что она заговорила об этом только сейчас. Если честно, мне вообще казалось, что она забыла о том факте, что Михей ее отец по-прежнему зовет его Мишей. Тот его каменкаут не вспоминает. Да, настоящий, отвечаю я. Прям в самом делешный. А ты как думала? Я подумала, может, он просто новогодний? Как это? «Ну, просто на Новый год приехала, а потом уедет, как у Евы. У нее папа на каникулы только приезжает». «Интересно, как это на каникулы?» «А я думала, у Машины новой подружки нормальная семья. Но в наше время понятие нормы очень размыто. Каких только вариантов пап сейчас нет. И новогодний, и папа выходного дня, и два папы сразу, которые случайно вместе пришли в группу забирать ребенка. Мы с Машей не раз это обсуждали» когда вечерами шли домой из детского сада, и она очень ждала, что ее папа вернется из своей затянувшейся поездки за три девять земель. Дождалась. «Мам, он уедет?» Мы с Михеем говорили об этом, но как-то вскользь. Я знаю, что он снял дом до конца каникул. А что будет дальше? Он хочет принимать участие в жизни дочки. Он даже о женитьбе говорит, но его ждет работа. А мы хотели остаться здесь на два месяца. Маш, я точно не знаю, но даже если уедет, он настоящий. Настоящие папы не уезжают, — хмурится дочка. Если он уедет, будет звонить. Вы будете общаться, будете видеться. Все будет хорошо, котенок. Уверенно, — говорю я. Хотя сама уверенности не чувствую. Я не знаю, как все будет. А Татошку он заберет? Думаю, да. Татошка мой. Твой, но мы не можем поселить его в нашей съемной квартире, а у папы ему будет хорошо. Я хочу, чтобы мы жили все вместе. Папа, ты, я и Татошка. Я понимаю, дочка, я все понимаю. Может, я тоже этого хочу, но я боюсь принимать поспешные решения, о которых потом пожалею.